«Упустили время», — ответил Спарк, — «будете торговаться с Ригельтом. Кто больше скажет, тот и останется жив». Надо было говорить сразу, когда только поняли, что проиграли. Спарк связал ему руки за спиной. Лангер вытянул их покорно, выгнув, как ласточка, крылья. Пальцы были ледяные, они у него еще более холодные, чем у меня, — подумал Спарк. Я никогда не мог понять, рассматривая фотографии, где нацисты целят из пистолетов в затылки своих жертв, почему те так покорны. Все равно ведь через миг все будет кончено. От чего бы не рискнуть? Неужели надежда на чудо сильнее правды? Неужели и логика подчинена надежде? Но ведь глупо надеяться на счастливый исход, когда имеешь дело с гиенами, Но он-то, Лангер, знает, что я не гиена. Наверное, поэтому и надеется. Я правильно поступил, врезав ему в ухо. Я заявил себя на том языке, который ему понятен. «Выходите», — сказал Спарк, обойдя машину и распахнул ему дверь. Лангер неловко сполз со своего сиденья на землю. «Ложитесь лицом на землю» когда не думал, что у птиц такие разные голоса!» — сказал вдруг Лангер, прислушиваясь к гомону неведомых пичук в кронах деревьев. «Действительно», — подумал Спарк, не сразу поняв немца, — «а я и не услышал птиц». Он дождался, пока Лангер встал на колени, руки-то заломлены за спину, а уж потом медленно опустился на землю, Резко откинув голову назад, лишь после этого Спарк взял за волосы кожаного. Лицо было совершенно бескровным, синевато-землистого цвета. «Неужели я его убил?» — подумал Спарк с ужасом. «Я ведь, наверное, проломил ему череп». Спарк разжал пальцы, и голова мягко плюхнулась в лужицу темной крови. «Надо будет вымыть коврик», — машинально подумал Спарк. «А здесь нет водопровода»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 За время отсутствия Спарка бледная Криста, с запавшими глазами, лицо серое, сидела на стуле, сжимая двумя руками пистолет. «Слава Бог!» — прошептала она. «Пристрели его!» — сказал Спарке вновь на Ригельта. «Он предупредил своего босса». «Да, Лангер? Он ведь очень ловко тебя предупредил». «Нет!» — «Нет!» — завыл Ригельт. «Нет!»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 Он бросился наверх, вытащил из машины парня, нахлобучив на его безжизненную голову свой берет, чтобы не оставался кровавый след, и поволок за ноги в подвал, не понимая еще, действительно ли кожаный мертв, или все же парень находится в глубоком шоке. «Он мертв», — сказала криста пощупав пульс кожаного. Рука упала на пол, как кусок мягкого пластилина. «Так вот». Оглядев Лангера и Ригельта, сказал Спарк, закурив сигарету дрожащими руками.